Глава восьмая. Лена гонит меня в клуб. Отпраздновать мою первую работу. Я имею в виду нормальную работу, настоящую, где трудоустраивают по договору. Одну из компаний, куда я отправляла резюме, не смутило ни отсутствие у меня опыта, ни график, когда я могу присутствовать. Они провели со мной дистанционное собеседование по видеосвязи и сказали... Давайте попробуем. Пусть зарплата ниже, чем выходила в ресторане вместе с чаевыми, зато оформление официальное, оклад фиксированный и рабочий день до 6 вечера, а не до трех часов утра. У меня даже будет красивая правильная должность – помощник финансового аналитика, который потом можно без зазрения совести вписать в резюме. Первый рабочий день в понедельник, а значит, у меня еще целые выходные безделья. Богдану я, конечно, позвонила. Приучаю себя понемногу делиться с ним новостями, даже если они кажутся мне не такими уж и значительными, чтобы сообщать о них немедленно. Но его сильно задел прошлый раз с Лизой, и теперь я пытаюсь поломать в себе неумение рассказывать о личном. Ведь нет ничего сложного в том, чтобы отчитаться о прошедшем дне или, вот, например, похвастаться работой. Он поддерживает, порадуется вместе со мной. Хоть я испытываю неловкость, говоря ему о таких вещах, «Он такой важный бизнесмен. У него собственная фирма, а я ему звоню, чтобы поболтать о какой-то ерунде». «Это не ерунда», — спорит Богдан. «Это твоя жизнь». Еще я подумывала сказать о новой работе Ритки, даже набрала сообщение, но, засомневавшись, стерла его. Она наверняка отреагирует в духе классно из-за твоего ненаглядного тебя и выперли, а ты радуешься, что не помрешь с голоду». Больше никому сообщать не планировала, но написала Лена, с которой мы изредка переписывались. Пришлось рассказать ей тоже. Так, идем отмечать. Отказ не принимается, позже сообщу место и время. Мне бы ее безудержную энергию, которая через край льется. С другой стороны, почему бы и нет? Свободное время есть, беспокоиться о ночной смене в ресторане больше не нужно. Значит, могу позволить себе расслабиться, оторваться на полную катушку, как раньше. Кажется, я начинаю жевать. Осколок льда, что попал в мой глаз после разрыва с Богдана, растаял. Внутри уже не так морозно. потому что даже гардероб я перебираю тщательно. Если в прошлый раз нацепила первое, что упало из шкафа, то теперь придирчиво рассматриваю вещи, комбинирую между собой, укладываю на диван. А если вот это платье кофейного цвета? Нет, темновато. Солью со стенами. А если юбку-колокольчик и топик в маленький цветочек? По-моему, слишком откровенно. Весь живот наружу. В итоге останавливаюсь на обтягивающих джинсах с высокой посадкой. Добавляю к ним короткий топ. Теперь смотрится не так уж и вульгарно. Интересно, а волосы распустите или убрать высокий хвост? Определенно в этот раз я не просто одеваюсь, а получаю настоящее удовольствие от сборов. Лена приглашает меня в какое-то модное место, о котором я, конечно, ничего не знаю. В самом центре города. Парковка уставлена богатыми тачками, на входе километровая очередь. Все пытаются пройти через двух мрачных охранников в пиджачках, которые застыли в дверях и только отрицательно мотают головами. Ох, мы тут полночи простоим, да еще и не факт, что войдем. Лен, а ты уверена, что хочешь ждать? Вход по спискам, глупышка. Машет мне рукой. Пойдем уже, чего застыла? Она сообщает свою фамилию, и мрачный охранник без сомнения пропускает нас обеих внутрь. Клянусь, нам в спину доносятся разочарованные вздохи толпы. Мой друг сегодня здесь выступает, у него целый диджейский сет на ночь. Лена улыбается, обнажая белоснежные зубы. Выпросил у него парочку билетиков. Так что не вздумай ляпнуть, что тебе не нравится его музыка. На самом деле, уточнение важное, потому что басов многовато и скрежет какой-то немелодичный, как будто кто-то усердно пилит консервную банку. Конечно, я бы никогда не оскорбила человека за то, чем он занимается, но теперь буду знать, что даже лень об этом лучше не говорить. Неправильно поймет. Впрочем, я наблюдаю за тем, как радостно скачет толпа. И припечатывая себя диагнозом. «Ты просто постарела, Саш! Тебя уже не волнуют клубы. Ты их переросла!» Но несколько коктейлей помогают нагнать нужную волну. Мы ныряем в гущу народа, пропитанного движением и густым запахом пота. Я расслабляюсь, отдаюсь потоку, не контролирую себя, меня приглашают присоединиться к кому-то, и я не реву и не пытаюсь сбежать, лишь качаю головой. «Ты выглядишь куда лучше, чем в прошлый раз!» — хвалит Лена, когда мы падаем за столик, чтобы ненадолго отдышаться. «Смотри-ка, даже парни не боишься, совсем другой человек!» Да, тогда как-то неудачно совпало, я бывшего увидела, приняла это близко к сердцу, вспомнила лишнего, теперь вот все иначе. На самом деле мне как будто перестало грузить то, что происходит в жизни. Наверное, чаша тревог переполнилась, и оказалось, если налить туда лишнюю каплю, то я не сломаюсь, просто чаша эта перевернется и излишек выплеснется наружу. Можно подумать, что дело в появлении Богдана, но я бы так и не сказала. Я не цепляюсь за него, не живу ради него, просто после наших откровений догадалась, не стоит реагировать так резко, не стоит загонять себя в клетку и натыкаться на выставленные собой же шипы, пытаясь выбраться. Можно просто жить, хотя бы позволить себе это самое просто. Как-то так. Ну и хорошо, ты мне такой куда сильнее нравишься, с тобой хоть не стыдно затусить. А было стыдно? Хмыкаю. Было неловко. Не юлит Лена. Вроде бросить тебя нехорошо, когда ты чуть ли не в обморок падаешь. А вроде я тебе в мамочке не нанималась, чтобы присматривать. Прости, что так вышло. «Да забей!» «Я не надломилась, просто говорю, больше так не делай!» «О, кстати, а вот мой друг!» «Никитушка-котик, привет!» «К нашему столику подходит высокий парень, примерно нашего с Леной возраста. Какой кучерявый, волос так много, что они одуванчиком колыхаются вокруг его головы. Парень смущенно улыбается нам и подсаживается к Лене. Они обмениваются поцелуями в щечку. Я оборачиваюсь, но ну да, за диджейским пультом стоит какой-то другой парень». «Так, знакомлю вас, это Саша, я тебе про нее рассказывала». А это Никита, наш щедрый даритель билетов. Очень приятно. Кивает друг Лены. Мне тоже очень приятно. Ты классно играешь. Хм, да ладно. Престыженно опускает взгляд. Только учусь. Перестань на себя наговаривать. Лена пихает его кулаком в плечо. Никита монстр диджейства. Он даже какой-то конкурс европейский выиграл. Не выиграл. Получил презрительских симпатий. «Ой, одно и то же, короче, Никита у нас талантища, а вот Саша на днях устроилась на работу, она с таким трепетом произносит это слово, будет ездить в офис и заниматься какой-то скукотой, мы упоминаем конец ее свободной жизни». «Ну, строго говоря, я и раньше работала, вмешиваюсь. Это не считается». Лену сложно переубедить. Никита осматривает нас, улыбка его становится еще очаровательнее, появляются задорные ямочки на щеках. «Можно к вам присоединиться?» Нужно. А Лена передает ему начатый коктейль. «Так, оставлю-ка я вас наедине, схожу за добавкой, а то все выпили». Она мне как-то странно подмигивает, и тут до меня доходит. «Неужели Лена решила устроить мою личную жизнь?» Воцаряется жутко неловкая пауза. Мы оба понимаем, к чему идет дело, и оба не знаем, как из этой ситуации выпутаться. Обнадеживая то, что парень тоже смотрит на меня круглыми испуганными глазами, как будто я сейчас заволоку его в темный угол и начну целовать в засос, не спросив разрешения. Он явно не готов к знакомству или бурному продолжению вечера. Силуэт Лены исчезает в разношерстной толпе. Вот сводница. «Прости, но у меня есть молодой человек. Решаюсь я на стопроцентный аргумент». А у меня тоже. Радостно восклицает Никита и тут же выпучивает глаза, понимая, как именно звучит его фраза. В смысле, девушка есть, которая мне очень нравится, Ты не подумай, ты прикольная, симпатичная, но мне-то вообще никак. Фу, ну и отлично. Спасибо за честность, а то я уже подумывала, как от тебя убегать. Никита нервно смеется с моей не самой умелой шутки. Слушай, а зачем ты тогда к нам подсаживался? Я подумала, тебя, Лена, подговорила познакомиться со мной. Так если тебе не надо, тогда. «А, кажется, я поняла. Я начинаю догадываться, девушка, от которой без ума Никита, это же Ленка и есть. Он так смущается не из-за близости ко мне, а рядом с ней. С одной стороны, это отличная новость, отнекиваться от заигрываний не придется. С другой стороны, Никиту как-то жаль, приятный парень, музыкой увлекается, на моську хорошенький, вот чего бы с ним не встречаться. Хотя я Ленку знаю, ей нужны проблемные мальчики, такое, чтобы девичьи сердца ложкой на завтрак ел». Был весь сложный, загадочный, никем не понятый. То приглашал на свидание, то разрывал всяческое общение, то опять звал встречаться. По кругу, безостановочно, качая ее на эмоциональных качелях. Таких парней она любит. Остальными просто вертит, не принимая всерьёз. Никита для нее слишком правильный, видимо. Хотя и диджей в модном клубе. А все равно не дотягивает до статуса мужчины мечты. И давно ты влюблен в Лену? Я с любопытством подпираю подбородок кулаком. Года четыре уже. Он пожевывает губу, что-то просчитывая в голове. «Не, все шесть. Мы со школы еще знакомы. Вместе занимались в драм-кружке. А что, прям видно, что мне она нравится?» «Ну, теперь-то уж видно, когда ты сам сказал. Я фыркаю. И чего она ни в какую?» Он понуро опускает плечи. «Не, наоборот, постоянно меня с кем-то пытаются свести. Я уже не сопротивляюсь. Так мы с ней хотя бы увидимся. Да, звучит грустно. Не хотела бы я быть с любимым человеком лишь в ситуации, когда он пытается меня кому-нибудь сбагрить. Увиваться за ним хвостиком и рассчитывать на редкие поцелуи в щечку. Всегда скрываться, изображать заинтересованность в других людях. Да и со стороны Лены выглядит некрасиво. Парень по ней слюной стекает, а она его спихивает своим подружкам. Ленка не казалась настолько безжалостной, чтобы измываться над несчастным другом. А ты ей хотя бы говорил о своих чувствах? Я... Закончить Никита не успевает, потому что Лена, еле удерживающая три бокала сразу, плюхается за наш столик. «Ну что?» Она хитро улыбается. «Как проходит общение?» «Отлично!» Тотчас отвечает Никита. «Маша очень интересный собеседник». «Саша!» Поправляю я без особого энтузиазма. «Лен, а давай-ка отойдем. Где тут дамская комната?» Девушка мотает головой влево-вправо и неуверенно тыкает пальцем в западный угол. Вроде там, может, тебя Ник проводит. Я так замучу, стоять на этих каблуках, пока ждала заказ. Нет уж, Ник пусть сторожит коктейли. Пойдем? Я хватаю ее за руку и силком тащу к туалетам. Там немного тише, и пусть басы все так же долбят по стенам, но хотя бы можно перевести дух. И не орать, пытаясь перекричать музыку. Ты что, пытаешься меня свести с Никитой? Спрашиваю, обмывая лицо холодной водой. Лена быстрыми движениями поправляет макияж, рассматривая себя в зеркало, зачесывает пятерней волосы, придавая им художественный беспорядок. «Не благодари». «И не буду. Ты вообще в курсе, что он в тебя влюблен? Причем безответно и последние лет шесть». Она морщит лобик, брови складываются домиком и уверенно произносит «Да нет». «Да-да, он мне сам в этом только что признался. А еще несчастный парень соглашается на твои своднические схемы, только бы чаще видеться с тобой. Ты думаешь, модный музыкант-красавчик сам не может ни с кем познакомиться? Да просто не хочет». А в глазах Лены появляется проблеск осознания. Еще не принятие, но хотя бы она перестает так упрямо сопротивляться. «Не, фигня, Никите всегда нравился другой типаж». Но в голосе уже нет былой убежденности. «Лен, ему ты всегда нравилась, а не другой типаж». «Хм, мы столько знакомы, он ни разу даже поползновение ползновению в мою сторону не делал». «И что, если бы сделал, ты бы согласилась с ним встречаться?» «Нет», – качает головой. «Он совсем не в моем вкусе, но я бы не стала так с ним себя вести, если он реально в меня влюблен, а я, ох, я же как свинья поступаю». Она роняет лицо в ладони. «Какой кошмар!» Бурчит не слишком разборчиво. «Нет, тебе показалось. Он бы не стал. Не верю. Мы столько лет дружим. Пойдем узнавать». «Ты его спросишь, что ли?» Поднимает взгляд, поглядывая на меня с надеждой. «Угу, спрошу. Выбора-то нет?» Мы возвращаемся за наш столик, и Никита опять начинает очаровательно улыбаться, изображая готового ко всему самца. Я такой в него пальцем и требовательно прошу. «А теперь скажи то, что сказал мне». «Что?» «Кажется, парень весь съеживается или трусливо сползает под стол, потому что зрительно он становится ниже. Что тебе нравится, Лена?» Он переводит взгляд с меня на Ленку, посматривает на диджейский пульт, как будто мечтает туда сбежать. «Она мне не нравится». Бормочет испуганно. «Что за бред ты несешь? Я же с тобой пришел знакомиться». Голос еле-еле слышен в шуме битов. Мы скорее по губам читаем его ответ. Я издаю обреченный стон. «Ты что, еще и трусить собрался в момент истины?» «Ник». Лена пытается положить ему ладонь на плечо, но он отшатывается от нее, как от заразной. «Я не знаю, чего твоя подружка придумала». Оправдывается Никита, преданно заглядывая в глаза объекту обожания. «Видимо, я и совсем не зашел. Вот она и пытается тебя обмануть. Понимаешь, да?» «Понимаю». Лена медленно кивает. «Короче, пойду я тогда. Не понимаю таких знакомств. Так бы сразу и сказала, если я тебе не понравился, а не ерунду городила». Смотрит на меня обиженно и так избегает, не сделав даже глотка. Мы провожаем его долгими взглядами, причем я в свои вкладываю столько осуждения, что если бы Никита мог споткнуться, он бы уже полетел кубарем через весь клуб. Лен, послушай, пытаюсь объясниться, но девушка жестом показывает, что все нормально. Блин, походу ты права, он всегда себя так везет, когда обманывает. Ленка крутит коктейль пальцем, колупает краешек бокала. Если по-честному, никогда не задумывалась, почему он всегда сливался со знакомств. Даже если нормально все шло, потом у него всегда что-то случалось. То девушка не такая, то интересы не сошлись, то еще чего. Короче, не везет парню, думала, а он... На некоторое время она уходит в себя, перестает шутить, покусывает щеку, но переживаний хватает недолго. Ленка машет рукой, мол, ну и ладно, потом разберемся, и уводит меня вновь танцевать. Весь вечер она много фотографирует нас и постоянно выкладывает на свою страничку в социальной сети какие-то видеоистории. А поздней ночью, когда музыка становится совсем невыносимой, я смелею настолько, что пишу Богдану сообщение. Я бы не стала его тревожить, поздно же, но возле его фотографий в чате горит значок онлайн, привлекая внимание. «Заберешь меня из клуба, если ты, конечно, еще не спишь». Отправляю у самой сердце колотится оглушительно. мешает думать здраво. Руки начинают трястись. Но я успокаиваю себя. Ничего плохого не будет, если я задам прямой вопрос. Даже если получу отказ. Ну и что, зато спросила. Ведь если постоянно всего бояться, то никогда не будешь счастлив. Как Никита, например, который не смог перебороть свой страх перед правдой и теперь вынужден постоянно искать оправдания. Почему у него не сложилось с очередной девушкой? Я так не хочу. Я хочу честных доверительных отношений. Конечно, заберу. Называй адрес. Прилетает обнадеживающий ответ.